Иван Андреевич Крылов. Басня «Свинья под дубом». Вопросы и задания. Каково отношение автора к свинье? Обоснуйте свой ответ цитатами из текста басни. Передает ли актер авторское отношение к персонажам, действующим лицам басни? Как? Какими исполнительскими средствами? Подготовьте чтение басни по ролям. Постарайтесь выразить ваше отношение к свинье, ворону, дубу. Особенно четко и назидательно прочитайте мораль басни.